Среда началась для Марка Роновича целым рядом событий, входящих в разряд раздражающих и неприятных. Началось с того, что поутру в кране не оказалось воды, и шталь вынужден был умываться из чайника, после чего воды едва хватило на полстакана чая. А что такое не умыться по-человечески и не выпить поутру обычный полный стакан чая? Это нарушение утреннего порядка, срыв ежедневной обрядовости, если хотите, некого таинства. И как результат изменение настроения в худшую сторону. А ведь несоблюдение утренней, давно заведенной и никогда не нарушаемой церемонии может наложить негативный отпечаток на весь день. При выходе из дома Марк Арунович долго искал свою правую калошу, не весть куда затерявшуюся, хотя отлично помнил, что вчера оставил обувку одна с другой рядом в прихожей у самых дверей. Роза с калоши занял минуты три-четыре. Пропажа отыскалась под шкафом с вешалкой, откуда ее пришлось доставать веником, изрядно перепачкавшись. Кто затолкал калошу под шкаф, если господин Шталь не держал у себя ни кошки, ни собаки, никакой иной живности, оставалось неразрешимой загадкой. День начался тоже так себе. Управляющий ювелирным магазином на Кузнецком мосту, человек обычно спокойный, исполнительный и молчаливый, Вдруг ни с того ни с сего в ультимативной и почти грубой форме потребовал у Шталя увеличение жалования. Да не на червонец, или даже четвертную, а в половину. Конечно, Марк Аронович решительно отказал наглецу, и тот демонстративно покинул магазин, громко хлопнув дверью, заставив самого Шталя исполнять какое-то время обязанность управляющего. После обеда Марк Коронович, конечно, нашел замену оставившему службу управляющему. Однако случившееся увольнение не прибавило хорошего расположения, а настроение при с самого утра сделалось почти несносным. Если бы не предстоящее вечернее рандеву с очаровательной Эмили Бланк, мысля, которая беспрестанно согревала душу, 52-летнего ювелира, обремененного взрослыми дочерьми и прочими многочисленными семейственными заботами, раздражение переросло бы в самую настоящую стихию. Однако неприятности с изгнанием со службы наглаго управляющего в этот день отнюдь не закончились. В магазине, что на Тверской улице, пропали два золотых кольца с крохотными изумрудиками, общей стоимостью 27 рублей. Надлежало либо разбираться со служащими магазина, либо прямиком топать в Тверскую полицейскую часть и писать заявление о розыске злоумышленников. Поразмыслив обращаться в полицию, Марк Оронович покуда повременил. Следственные дела потребуют долгих разбирательств, которые могли затянуться на неопределенное время. и попортить много нервов. Дознание о пропаже колец Шталя решил провести сам, наметив неприятнейшее мероприятие на завтрашний день. Рабочий день Марк Оронович намеревался завершить в половине шестого пополудни и спокойно отужинать дома. 25 минут шестого он выбрал из собственных запасов золотое колечко с камушком в качестве подарка красотке Эмилии и не спеша направился к себе на квартиру. Шталь долго выбирал гардероб, понимая, что все это не то. После долгих сомнений он решил надеть белую рубашку со стоячим воротником с отворотами и накрахмальными манжетами и узорный узкий галстук. с плоским бантом, зашпиленным платиновой булавкой, с крупным ярко-красным рубином. Затем его выбор пал на выходной сюртучный костюм-тройку, купленный в торговом доме товарищества Райкин и Манс на Тверской. Новое долинное пальто из тонкого сукна на меху и фетровый котелок, поскольку стояла оттепель, Кожаные новые ботинки Марк Аронович упрятал в калоши. Шталь вышел из дома в семь. Настроение понемногу увеличивало градус. Да и как может быть скверным настроение, когда предстояло провести время в телесных усладах? Одна только мысль о том, что ожидает его впереди буквально через какой-то час... заставляла Марка Ароновича убыстрять шаг и едва сдерживать на лице плотоядную улыбку. Однако, увы, испортить настроение человеку проще простого. И какой-то пацаненок, пробегая мимо шталя, забрызгал полы его пальто жирной грязью. Благостное расположение духа мгновенно улетучилось. Будто бы его и не существовало. Когда Марк Аронович попытался взять извозчика, проезжающего мимо, то за рукав его пальто вдруг ухватился нищий. Ювелир попытался сорвать с ткани его руку, да не тот-то было. Нищий словно запрещал шталю двигаться дальше и продолжал цепко держать его крючковатыми пальцами. При этом он что-то бормотал несвязное и несуразное. Но из его скороговорки можно было разобрать разве что единственное – «домой». Наконец, Марку Ароновичу удалось выдернуть рука в пальто из пальцев нищего. Не весть, откуда появилось удрученное состояние, которое он обычно гасил рюмкой коньяка, Шталь отошел на несколько шагов, и тут рядом с ним остановилась крытая бричка с молодцеватым, рыжебородым извозчиком. — Куда извольте, барин? — с готовностью предложил ювелир-извозчик. Марк Аронович уже было вознамерился назвать адрес, даже поставил ногу на ступеньку брички. Но какая-то недодуманная, похожая на туман мысль, молнии, пронесшаяся в мозгу, удержала его. Марк Арунович убрал ногу со ступеньки брички, оглянулся в сторону убежавшего мальчишки, что обрызгал грязью его пальто. Затем посмотрел в сторону нищего и вспомнил слова мудрого отца. «Свыше нам всем часто посылаются знаки и знамения, но мы их не всегда видим, стараемся не замечать. Особенно, когда мы молоды и беспечны. И когда в достижении каких-то целей перед нами встают неодолимые преграды, мы разбиваем их собственными лбами, вместо того, чтобы просто понять. Преграда – это некое знамение, указывающее на то, что это неправедное намерение, и его следует либо оставить и уйти прочь, либо обойти. Лишь с возрастом приходит понимание того, что следует примечать все, что происходит вокруг тебя, ибо происходящее отнюдь не случайно. Случайного в жизни вообще не существует. И если что-то мешает нам сделать какое-то выбранное дело, то следует задуматься. «А моё ли оно?» Если бы я не под конец жизни, а много раньше умел распознать такие знаки, посылаемые мне свыше, я бы не наделал столько глупостей и не совершил бы столько ошибок, сынок. Такие слова незадолго до смерти сказал отец вместо родительского благословения, прозвучавшие как заповедь. «Почему?» Слова отца вспомнились именно сейчас. «А ведь не случайно вспомнились?» Подумалось вдруг Марку Ароновичу. «Разве все эти неприятности и досадные происшествия, происходившие с утра, не есть предупреждающее послание?» «Конечно, можно не знать точно, о чем они предупреждают, можно лишь предполагать, но сам факт появления таких знаков...» Непременно следует учитывать. Ну и, конечно, пацаненок с нищим, что попались на его пути, пожалуй, что это уже не знаки, а знамения. Итак, куда он направлялся? Правильно, на квартиру девицы Эмилии Бланк. Мальчишка с нищим возникли на его пути не случайно. А ведь он хотел даже повернуть назад, когда пацаненок забрызгал его пальто. Но желание увидеть прекрасную Эмиль взяло над ним вверх, и он пошел дальше. И тут неожиданно возник нищий, все время повторявший «домой, домой». Нужно так и поступить. Марк Орунович вернулся в свою квартиру почти успокойный, даже какой-то благостный. Так бывает всегда, когда поступаешь разумно. Как только он разделся, почти тотчас нашлась самопишущая ручка Ватермана, пропавшая недели две назад, и которую Марк Оронович уже не чаял отыскать. Шталь посчитал находку добрым знаком, указывающим на то, что, вернувшись домой, он поступил единственно правильно. И он успокоился окончательно.